Я уже со всеми попрощалась, со слугами и с Альфредом. С того самого ночного разговора в саду Альфред говорил со мной так подчеркнуто вежливо, что лучше бы уж кричал. И все-таки я пообещала писать, и вытянула из него ответное обещание. Маму я навестила за неделю до отъезда. Она отдала мне свою старую шарю и целую коробку ниток и иголок, чтобы я следила за своей одеждой. В ответ на моей благодарности лишь пожала плечами и сказала, что ей коробку все равно уже не нужна. Пальцы так скривились, что не могут больше держать иглу. Она расспрашивала меня о свадьбе, о заводе мистера Фредерика и кончине леди Вайлет. Я удивилась, как равнодушно она приняла известие о смерти бывшей хозяйки. Я-то уверила себя, что мама просто обожала работу в Ривертоне. А она почему-то не выказала леди Вайлетт ни малейшего сочувствия. Просто медленно кивнула и отвернулась. Я не стала раздумывать над ее поведением. Меня ждал Лондон. Отдаленный, едва различимый рокот барабанов. Интересно, ты слышишь его вместе со мной? Все это время ты был очень терпеливым слушателем. Осталось совсем немного. Вот-вот в жизнь Ханны снова войдет Робби. Ты знаешь об этом, ведь его возвращение — часть нашей истории. Не роман и не сказка. Она не кончается свадьбой. Свадьба — лишь новое начало, предвестница очередной главы. В дальнем мрачном районе Лондона просыпается Робби Хантер. Стряхивает с себя ночные кошмары, вынимает из кармана маленький сверток. Сверток? который он носит на груди со времен войны. С тех самых пор, как пообещал умирающему другу доставить его по назначению. Часть третья. Times, шестое июня 1919 года. Вести с рынка недвижимости. Домовладение лорда Сазерленда. Главной сделкой этой недели можно назвать вкратце упомянутую вчера в «Таймс» сделку конторы «Маббит энд Эдж» по продаже «Хаббердин Хаус» — фамильного дома лорда Сазерленда. Дом по адресу Гроувенер-сквер, 17, купил известный банкир мистер С. Лакстон для своего сына, мистера Т. Лакстона и его молодой жены, достопочтенной Ханны Хартфорд, старшей дочери лорда Эшбори. Мистер Лакстон и достопочтенный Ханна Хартфорд поженились в мае в фамильном имени невесты Ривертони неподалеку от деревни Саффрон Грин, и сейчас проводят медовый месяц во Франции. Через месяц они вернутся в Лондон и поселиться в резиденции Хабердин Хаус, которая будет переименована в Лакстон Хаус. Мистер Лакстон, кандидат тори от избирательного округа в Восточном Лондоне, и примет участие на повторных выборах в парламент в ноябре этого года. Ловля бабочек. На весеннюю ярмарку мы приехали на микроавтобусе. Восемь человек: шесть обитателей дома престарелых, Сильвия и та девушка с косой до пояса. Никак не могу запомнить, как ее зовут. Наверное, посчитали, что нам нужно немного развеяться. Хотя какой смысл менять уютную комнату на поляну с палатками, торгующими пирожками, игрушками и мылом? Я лично понять не могу. Мне было бы гораздо лучше дома, вдали от всей этой суеты. За зданием муниципалитета, как обычно, установили передвижную сцену, а перед ней ряды белых пластмассовых стульев. Все остальные, включая Сильвию и девушку с косой, сидели там, глядя, как фокусник достает из железного ведра теннисные мячики. А я предпочла остаться здесь, на скамейке возле памятника. Как-то чудное себя чувствую. Это всю жара. Когда я проснулась, подушка была мокрой, и все утро в голове плавал какой-то туман. Мысли приходили. И не успев оформиться до конца, ускользали, прежде чем я успевала их ухватить. Похоже на ловлю бабочек. Такая неопределенность здорово раздражала. Может быть чашка чая мне поможет. Куда же подевалась Сильвия? Она сказала мне, куда идет. Она ведь сидела тут секунду назад, курила, рассказывала о новом поклоннике, о том, что они собираются пожить вместе.